Глава 29. Мы с Конни выехали из городка, не обменявшись ни словом. Я жал на газ, подгоняемый каким-то непонятным глубинным побуждением. Как только мы пересекли официальную границу Эверглейд-Сити, проливной дождь, словно по волшебству, сменился мелкими капельками, которые вскоре рассеялись. Тучи остались позади. Мы выскользнули из-под них словно из-под темного занавеса. У меня появилось ощущение, что я только теперь снова смогу дышать полной грудью. Как прошла ваша встреча с отцом, спросила Конни. Он шарахнул меня электрошокером. Вы что, шутите? У меня осталось отметина на груди. Ну из-за чего? Он решил, что я хочу на него напасть. Некоторые люди с возрастом становятся подозрительными вплоть до паранойи. Фронтальный синдром старческая слабоумие, фронтальный синдром, а спонтанность в мышлении, речи, поведении, примечание переводчика. Но он не производит впечатление человека, пораженного старческим слабоумием. Еще бы. Мне кажется, он просто вешал мне лапшу на уши. Вот это больше похоже на правду. Мы оказались у знакомого перекрестка с бензоколонкой. Я остановил машину и повернулся к Конни. «Подождите-ка. А вас что заставило так подумать?» «Четыре стены Рейфорда. Песня «Линьерд Скиньерд». «Песня рок-группы? Да. Ваш отец сказал, что слышал ее в тюрьме. И что?» «Он сказал, что это была любимая песня заключенных, но он освободился из тюрьмы в 1971 году, а песня «Четыре стены Рейфорда» Появилось только шестнадцать лет спустя, в 1987 -м. Я смотрел на свою медсестру, не веря ушам. Сзади послышался звук автомобильного гудка, мы загораживали проезд. Я продолжил путь. «О, я была фанаткой рока!» С улыбкой сказала Конни, правильно истолковав мое изумление. «Я знаю все песни той эпохи наизусть». Можете вообразить меня типичным бунтующим подростком. Джинсовая куртка, черная подводка вокруг глаз, кольца с черепами, футболка Led Zeppelin. А я предпочитал ACDC. О, как же! Возвращение в черном. Убойный хит. Но вернемся к моему отцу. Почему же он солгал насчет даты или насчет песни? Откуда же мне знать? Может быть, он просто хотел произвести на нас впечатление, но сел в лужу из-за даты. То есть выдумал фальшивое воспоминание? Да. Хотя, я согласна, это немного странно. Я кивнул, и впрямь странно, но мой отец имел привычку лгать. Солгал он и насчет Алана Смита, я был в этом уверен. Когда я упомянул дурацкое прозвище «кош-чародей», я мог бы поклясться, отец его раньше уже слышал. И самая главная улика — фотография в мобильном телефоне. На ней был мой отец в кресле-качалке, том самом, который я совсем недавно видел у него на террасе. Значит, тот или та, кто сделал фотографию, был или была у него в гостях, и отец прекрасно знал этого человека. Это снова возвращало нас к Кошу и к недавно исчезнувшему мальчику по имени Шон Рамон Родригес. «Конни, я хочу, чтобы вы оказали мне еще одну услугу». «Слушаю, шеф», — сказала она с притворной готовностью, отдавая честь. Помолчав, я произнес «Извините, мне, конечно, стоило добавить «пожалуйста». «Благодарю», — сказала Конни, откидываясь на спинку сиденья. — Еще лет 50 и вы научитесь разговаривать с женщинами. — Что? — Я и на работе такой, грубиян. — Еще хуже. — Ну, спасибо. — Так что там насчет услуги? — Вы говорили мне о своих друзьях, с которыми общаетесь в интернете, тех, что работают в Национальном центре по делам беспризорных детей. Мне хотелось бы навести... — О них кое-какие справки. Какие именно? Меня интересует любая информация о мальчике по имени Шон Рамон Родригес. Я кратко сообщил ей все, что знал. Черный мальчик из бедной семьи, детский праздник в торговом центре в среду 3 августа, исчезновение, о котором не сразу сообщили в полицию, отсутствие улик, предположение о бегстве, не слишком большая заинтересованность полицейских в расследовании. Про Коша и его мобильник я не сказал, чтобы не пугать конни сверх меры. «Эта история как-то связана с вашим отцом?» — спросила она. Я смотрел на дорогу, не отвечая. Что я мог сказать? Что в 70-е годы мой отец убил одного ребенка, а теперь, возможно, причастен к исчезновению другого? Я знаю лишь то, что Джорджу Денту нельзя доверять. «Наконец, — сказал я. Кони, пожало плечами, как вам угодно». Мы добрались до Неаполя уже в сумерках. Когда слева и справа от дороги замелькали первые городские дома, мы встретили колонну уборочных грузовиков и мини-тракторов с лопатами, двигающихся в противоположную сторону, по направлению к Майами. По радио между тем сообщили, что очередной шторм принес разрушение. «На данный момент ничего серьезного». Опасаться урагана оснований нет, поскольку шторм сместился в сторону океана. Однако выбито множество стекол в окнах зданий в Бриккелкей, а также на побережье. Вслед за этим прозвучал ряд заявлений от кандидатов на пост губернатора, причем каждый щел своим долгом заклемить ныне действующие власти за их беспомощность и некомпетентность и предложить ряд необходимых, по собственному мнению, мер. По ликвидации и предотвращению разрушений. Я выключил радио. Зачем моя жена приезжала к Джорджу Денту? Да еще и принимала столько мер предосторожности, чтобы скрыть это от меня. Что же такое важное им надо было сказать друг другу? Чем дольше я об этом думал, тем больше убеждался, что это был непростой визит вежливости, была какая-то иная причина. Причина, которая побудила Клэр взять с собой сына и скрыться, чтобы защитить его и себя. Возможно, эта причина связана с убийством ребенка 30-летней давности и с недавним появлением Коша. У меня снова появилось ощущение, что я анализирую симптомы некой болезни. Нечто постепенно пробуждалось, как ледяные лягушки после зимней спячки. Зло древняя и могущественная, медленно поднималась из темных глубин на поверхность и приближалась ко мне.